2019. Третий раз в Долпа. 44. Третий раз. 6 октября 2019 года. От Джубхала, 2475 метров, до Дунаи, 2160 метров, 12 километров. 6 октября 2019 года моему сыну Джорджу исполнилось 29 лет. Тем вечером мы сидели на веранде отеля «Голубой баран» в Дунае, и мой старый друг Чхиринг презентовал Джорджу именинный торт. Чхиринг снова водил нас подолба, а торт испек наш повар Рам Гурунг. Я был счастлив, что вернулся. Группа у нас была маленькая. Кроме нас с Джорджем, с нами шли двое англичан, Питер и Бренда. Их связывала давняя дружба и общая любовь к путешествиям. У каждого в Англии была своя семья. Обоим за 70, но они часто ходили на трекинг и недавно побывали в Альпах. Теперь они впервые приехали в Гималай. Когда мы прилетели в Джубхал, Питер был на седьмом небе отчасти. Впервые летаю вообще без снижения. До пенсии он служил пилотом в британских авиалиниях. И его очень впечатлило, что недавно отремонтированная посадочная полоса в Джубхали находится на той же траектории набора высоты, которой наш маленький самолет следовал от самого Непал Ганжа. Естественно, я самым серьезным тоном предупредил своих спутников, в каком отеле мы будем жить в Ганже. Солнце уже зашло, когда мы остановились напротив нового, современного, ярко освещенного помпезного здания. Мощные двери, роскошной лестницы. В столовой было безукоризненно чисто. Подсвеченный бассейн играл идеальный синевой. «Ну что?» — сказал Питер, в ввиду страшной истории, которую я ему рассказал. Если это у тебя дыра, хотел бы я посмотреть, где ты обычно останавливаешься». За прошедшие несколько лет отель Сидхартха изменился до неузнаваемости. Его полностью перестроили и обратили в сияющий храм современного престижного гостеприимства. Теперь уже точно рекомендую. Увы, у нас было всего несколько часов, чтобы насладиться его роскошью. Рано утром нас ждал рейс без снижения до Джубхала. Я хорошо помнил путь до Дунаи. На входе в город теперь стоял арочный чертен, но вечно шумящий базар не изменился. Я рад был добраться до отеля «Голубой баран» на дальнем конце города и выпить прохладительный напиток. Там мы встретились с остальными членами команды. Чхиринг путешествовал с нами от самого Катманду. а его племянник Пимба дожидался нас в Дунае. Я помнил Пимбу по трекингу вокруг Тхаулагири, на котором я побывал в прошлом году. Это был неутомимый, жизнерадостный молодой человек, и я радовался, что он идет с нами. Нашего повара Рама Гурунга мы впервые увидели, когда он вынес Джорджу торт. Также с нами шли двое носильщиков и двое погонщиков, отец и сын, которые привели с собой собственное стадо из восьми мулов, Которые будут нашим основным транспортом. Посовещавшись и прислушавшись к совету Чхиринга, мы решили, что нам может пригодиться еще и лошадь. На случай, если бренде будет тяжело идти. Так она сможет отдыхать, да и нам может пригодиться помощь на том или ином броде. Не стоило забывать, что предстоит переходить реки. 7 октября от Дунаи 2160 метров до Чхепки 2672 метра. 14,6 километра. Наш маленький отряд покинул Дунаи, миновав базар и двинувшись по старой дороге. Так мы смогли полюбоваться старым арочным чертеном с его яркой внутренней росписью. Прежние мои походы по Долпо в 2014 и 2016 годах оба были весенние и начинались в мае. Дэвид Снелгроу впервые отправился в Долпа через Дунаи в апреле. Сейчас же стоял октябрь, и я вспоминал слова Матисона, который тоже бывал здесь в октябре. Не знаю, есть ли на земле река красивее, чем верхний Сулигад ранней осенью. Приближаясь к Сулигаду, пусть и к его низовью, я не мог не согласиться с Матисоном. День стоял превосходный. Тропинка у нас была хоженая, погода была как раз для шорт, и я надел свои заслуженные, свободные синие в белый цветочек. Мосты, которые сгорели несколько лет назад, заменили новыми. Некоторые построили по современному принципу, но многие были обычные деревянные консольные конструкции. Мы переходили то на один, то на другой берег голубого ледникового потока, а под ногами у нас шуршали только что опавшие листья. В рощице грецкого ореха, который здесь называют Окхар, тропинку обильно усыпали скорлупки. Наконец, мы в последний раз перешли на левый берег и начали подъем к первому нашему лагерю в Чхепке через прохладный, напоенный ароматами сосновый бор. Не доходя сотни метров до пологого спуска в деревню, мы увидели теленка Яка. Тот вдруг оступился, и кубарем покатился с валуна в реку. Зная, что деревня совсем рядом, я ринулся звать на помощь. Когда я вернулся через несколько минут в сопровождении двух молодых местных жителей, теленка уже вернули на тропинку. Чхиринг попросту прыгнул вслед за ним, подставил малышу плечо и подсадил. Теленок взобрался обратно на тропу невредимым. А вот молодой козе, которую мы нашли неподалеку от лагеря, так не повезло. С нее всего час назад сняли шкуру, и она лежала на земле ярко алая, разделанная. Тем вечером мы ужинали каре со свежим мясом. 8 октября. От Чхепки, 2672 метра, до больницы Амчи, 3134 метра. 13 километров. Следующим утром мы продолжили путь по крутой местности. Тропа бежала вдоль прекрасного верхнего сулегада. В Ренчи, мы пообедали на открытом воздухе под ярким солнышком, однако сразу после обеда налетело внезапное облако и пошел мелкий дождик, который все усиливался и усиливался. Что вы хотите? Горы. Когда мы шли мимо школы в Тапризе, уже лило как из ведра. Впрочем, мы собирались остановиться в больнице Амчи. Прибыв в больнично-гостиничный комплекс в Чхунуваре, мы получили укрытие от дождя. «Не хотите ли чаю?» — спросили нас. Дрожа мы сгрудились вокруг костра. Чай, который нам принесли, оказался тибетской часуймой. Обожаю ее. Я проглотил шесть чашек. Прекрасное согревающее угощение. В четыре часа дня, откуда ни возьмись, показалось солнце. Поставили палатки, стали проветривать спальные мешки. На зеленовато-бурой высоте, метрах в пятидесяти за чхунуваром, в тусклом вечернем свете красовались пять бхаралов. Голубых баранов. Легко, непринужденно забирались они на почти отвесную скалу. Зрелище было завораживающее. Я знал, что падение им не грозит, и дивился, как это у них получается. 9 октября. От больницы Амчи, 3134 метра, до Рингмо, 3648 метров, 5,2 километра. На следующее утро погода была ясной и солнечной, и по пологому склону мы спустились в Доксу-Полам, расположенную на высоте 3397 метров. Кочевники там не стояли, так что я задался вопросом, используется ли еще это традиционное место зимовки. Докса изрядно поросла травой и кустарником. Сразу за Поламом тропинка резко запетляла, поднимаясь еще на 300 метров, где стоял навес, и была хорошая точка обзора. И снова я увидал самый высокий водопад в Непале. Озерные воды низвергались в долину с высоты 167 метров. Скарабкавшись к высшей точке маршрута, мы оказались у маленького тура, увешанного сотнями молитвенных флагов. Оттуда надо было протискиваться через опасную щель в скале. Она вела в пологе туннель под древесными кронами, устланный мягкой листвой. По нему мы преодолели оставшиеся два километра до Рингбо. То тут, то там мелькали проблески небывало Голубого озера. Ни Джордж, ни Питер, ни Бренда его прежде не видели. И они, конечно, пришли в восторг. Восторг только усилился, когда мы наконец дошли до лагеря на озерном берегу. Мы с Джорджем отправились на прогулку вдоль берега по направлению к ручью, который вытекает из озера. На камне сидела на корточках и стирала девочка. Чуть поодаль, не доходя до того места, где вода бурлила в мелких стремнинах, ручей пересекали яки. Мама Нак, чёрной масти, с огромным пушистым белым хвостом, бережно переводила на тот берег двух своих детенышей. Мы находились на высоте более половиной тысяч метров и требовалось потратить сутки на акклиматизацию. Следующим утром, немного обогнув озеро, мы отправимся посмотреть Тхасунг-Чолинг-Гомпу. 10 октября. От вида белых берез на фоне нереально голубого озера душа просилась в полет. Над пейзажем белой пирамиды завис восточный бог Канжировы. Миновав колонну ветхих чертенов Дунгтен 11 лам, мы подошли к монастырю Бон. Как всегда, он казался пустым. Впрочем, когда мы остановились у входа, к нам через двор подошел монах лет 30 и поприветствовал нас. Он носил жидкую кустистую бородку и усики, одет был в обычные красные одеяния и оранжевый свитер и куртку для тепла. Костюм завершала оранжевая же шапочка. Оказалось, это заместитель главы монастыря, лама Ладоэ. Что еще важнее, у него были ключи. Я прочел мантру Ом Матри Муя Саледу, и это вызвало у него улыбку. Дэвид Снеллгрев посещал Чоллингомпу в 1956 году и подолгу беседовал с ламой Кхама. По дороге в Шэпе Терматисон с сожалением обнаружил, что храм стоит запертый. Нас же пустили в главное здание, которое построили совсем недавно, в 1996 году. Свежая роспись на стенах, простенький интерьер. Лодоя спросил, не хотим ли мы посмотреть старую гомпу. Я пришел в восторг. Мне страшно, хотелось увидеть ее. Я никогда там не бывал. А ведь это то самое место, которое посещал Снеллгрув. Старый храм стоял прямо рядом с новым. Лодоя отпер двери. и мы вошли в темное квадратное помещение. Справа стоял старый алтарь, однако главный интерес в храме представляли две явно древние статуи. Они носили старые ходаки и были покрыты толстым слоем пыли. Левая статуя из белого гипса изображала десятируковый персонажа в нескольких коронах, сидящего, скрестив ноги. Правая статуя из дерева была более гротескной и имела демонический облик. У персонажа насчитывалось девять пар рук. Основные две обнимали женщину Дакини. Они застыли в позе «я бьюм». Волосы у Дакини были оранжевые. После я прочел в книге «Бон в Непале», которую написал Лама Бон по имени Нагру Геши Джинпа, что эти статуи — священные объекты поклонения. Белая гипсовая статуя изображает божество Бон по имени Кунзанг Гьялва Дупа, А деревянная композиция — это очень старая могущественная статуя Валсенгампа. Во второй половине дня я провел своих спутников через лес в восточную часть Рингмо, чтобы посмотреть с той стороны на водопад Хоксундо. Зрелище их не разочаровало. Это одна из лучших точек обзора, позволяющих полюбоваться самым высоким и живописным непальским водопадом. На обратном пути в лагерь мы видели, как местные жители копают картошку. На следующее утро наша компания отправится по тропе дьявола. 11 октября. От Рингмо, 3648 метров, до Пхоксундокхалы 3712 метров. Через высшую точку около 4000 метров, 9,1 километра. Наступило новое прозрачное осеннее утро, стоял легкий морозец. мы отправились в путь по узкой опасной тропе, ползущей над озером по скалам. Ни Джордж, ни Питер, ни Бренда здесь никогда не бывали, и тропа показалась им очень живописной. Вид на Рингмо от Чортена на высшей точке — одна из жемчужин трекингов Долпа. Далее мы проследовали дорогой, по обочинам которые росли деревья, вниз, к северной оконечности озера, где остановились пообедать. Там уже стояли лагерем кочевники со своими палатками. Паслось немало яков. От остановки на обед до речного лагеря оставалось всего несколько километров по ровной дороге. Однако если поднялся уровень воды в реке или дорогу размыло недавним дождем, будет трудновато их пройти. Сналгроуф на этом участке терпел трудности. Однако этой осенью погода была просто чудесная. Лагерь, куда мы направлялись, был отмечен большим валуном, на котором примостился чертен. Обычно его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Однако на сей раз мы углядели его за километр. Многие деревья и кустарники уже стояли голые. Другой причиной, вероятно, служил большой костер, который горел у нас в лагере всю ночь. Когда мы сидели у столовой палатки за дневным чаем, мимо нас прошлись десяток яков, животные фыркали, Колокольчики беспрестанно звенели. Каждый яг тащил на спине два массивных бревна вдвое длиннее самого животного. Их осторожно сбалансировали, чтобы не скребли по земле. Некоторые бревна уже обтесали в четырехугольные балки для зданий, другие же были еще округлые, покрытые корой. Через несколько минут наш лагерь миновали еще четыре великолепных лохматых зверя. Эти тащили деревянные столбы покороче. Интересно, куда идут яки? Уж, конечно, не в Ше. 12 октября от Пхуксундук-халы 3712 метров до высокого лагеря семьсот метров 8,2 километра. Утром термометр в палатке показывал минус один. зато снаружи ярко светило Солнце. Костер еще тлел, и дым стелился по земле, где застыл холодный воздух. Над головой возвышались блестящие белые ледники и конжировы. Лавин пока не было. Мы двигались вверх по долине меньше часа и добрались до резкого поворота направо в сумеречное ущелье тук Вдоль ее потока поднималась наша группа в 2014 году. Теперь я знал, что это традиционный маршрут к перевалу Кангла. Пару часов пришлось карабкаться по бесконечным каскадам, зато потом долина расширилась, и мы преодолели границу леса. Пока мы наскоро обедали, мимо нас прошли цепочкой яки, навьюченные огромными бревнами. После обеда мы продолжили путь. Сегодня мы должны были подняться на тысячу метров. это противоречит всем современным рекомендациям на какую высоту можно подниматься за сутки пока идет акклиматизация. но другого способа перевалить через кангла и добраться до ше у нас не было мы знали что на этом маршруте многие трекеры сталкиваются с трудностями впрочем сегодня состояние у нас было хорошее мы с джорджем чувствовали себя прекрасно а питер и Брэнда, хоть эти двигались медленнее тоже на самочувствие не жаловались Мы все страшно устали, зато были очень довольны. Разбили лагерь. В верховьях долины мы увидели еще один поток яков, задумчиво текущий мимо водопада в сторону лагеря на снежниках Матисона. На ужин подали похлёбку по шерпски Похолодало, и пришлось надеть пуховик. 13 октября. От высокого лагеря, 4700 метров, до восемьдесят 4388 метров. через Кангла, 5360 метров, 9,4 километра. Утро на такой высоте было морозно-трескучим, а нам, чтобы добраться до Кангла, надо было подняться еще выше на 600 метров. Одолев подъем, мы убедились, что в это время года водопад пересыхает. Мне стало интересно, не пещерный лагерь или на тот утес, на котором мы оказались, За каменной стеной долина расширялась к востоку, почти полностью свободная от снега. Когда я был здесь весной 2014 года, там находился большой снежник. По рыхлой земле мы постепенно поднялись на хребет. Идти было не так сложно, если двигаться мелкими шагами и часто останавливаться. Тур на вершине Кангла мы увидели, только приблизившись к нему на сотню метров. Наконец-то добрались. Сильно запыхались. На неумолимом ветру хлопали молитвенные флаги. Перед нами за снежным карнизом раскинулся Тибет. До него было всего 30 километров. На горизонте выселась величественная Данфесайл, похожая на Матерхорн. От Пхоксунду Халы мы поднялись на шестьсот метров чуть более чем за сутки. И пришла пора спускаться. Опасно было двигаться по вечным снегам на северной конечности перевала. Впрочем, одолев несколько сотен метров по петляющей заледенелой тропинке, мы спустились на свободную от снега почву. Оставался только пологий спуск мимо черного пруда, по долине Хубалунг-халы, Дашел Сумдо и мирной Шегомпы. Прибыли мы туда в два с небольшим пополудни на островок покоя в нашем беспорядочном мире, к реке Шелри, к подножию хрустальной горы.